Глава 18 Несмотря на новости, которыми кишит интернет, я решаю не менять планы и поехать к свекрам. Василиса уже настроена на встречу с бабушкой и дедушкой, поэтому огорчать ее мне не хочется. Но по дороге в деревню я звоню нашему адвокату, знакомому отца, который согласился представлять наше дело, и прошу его держать меня в курсе последующих действий полиции. Никанор Давидович, один из лучших в своем деле, отцу в этом вопросе я доверяю, но меня все равно продолжает колотить... До истерики, и я стараюсь держать себя в руках, лишь ради дочери. Скоро мы подъезжаем к дому родителей Савы, и первое, что я с недовольством подмечаю, это автомобиль мужа. Насколько я знаю, Дунай ни разу с ним не столкнулся здесь. А вот мне не повезло. Я будто чувствовала, что так и случится, но идти на попятную поздно, поэтому я молча выхожу из такси и беру дочку за руку. Калитка не заперта, поэтому мы спокойно входим внутрь. Игнат Аристархович сидит на крыльце, и хмуро смотрит вперед, будто не замечая сына, который нависает над ним и что-то говорит напряженным тоном. — Папа, — бормочет себе под нос Василиса и прячется за мою ногу, когда Сава замечает наше присутствие, стесняется его. «Василиса!» — улыбается при виде внучки свёкор и меняется в лице. В него будто вдохнули жизнь. Он протягивает руки, и Васька бежит к дедушке, чувствуя его поддержку. «Рад, что вы приехали, Нин. Ты проходи, я окрошку сделал». Игнатор Стархович за последние месяцы кардинально меняется. Из пышущего здоровьем мужчины превращается в старика за считанные дни. Морщины на его лице выделяются сильнее, а от него исходит энергетика отчаяния. Да-да, сейчас Киваю я и вижу, что Василиса прячет у деда на плече свое лицо, периодически поглядывая на своего отца так, будто видит его впервые. Сава хмурится и пытается растянуть губы в улыбке, но его потуги привлечь внимание Васи Настолько смешны и бесполезны, что это вызывает у меня горечь. И как я раньше не замечала, что с дочерью он не контактирует от слова совсем. Как давно перестала видеть, что он так редко появляется в доме, что Вася воспринимает его как незнакомца». «Почему я была такой слепой?» «Ты, Савелий, уезжай по-добру, по-здорову, пока я свой дробовик не достал!» Пытается спокойно произнести угрозу Игнат Аристархович, чтобы не напугать своим тоном внучку. А вот Сава меняется в лице мрачнеет пуще прежнего. Я не удивлена, что свекор так категоричен к сыну. Сколько я его знаю, он всегда относился к Савелию строго. Не позволял его баловать, хоть свекровь успешно и игнорировала порой его наказы. Но теперь она больна и слаба, И свёкор, видимо, боится рецидива. Вась, может, ты сбегаешь в сарай, курочек проведаешь? Они наверняка яички снесли. Пытаюсь я ее спровадить, чтобы сказать то, что не предназначено для ее ушей. Не, только с дедой. — упрямо говорит Вася и качает головой. — А свекор и рад оставить нас с Савой наедине. Не хочет дышать с сыном даже одним воздухом. Вскоре они уходят к сараю, и мы с все еще мужем остаемся одни. — Выходит, ты не соврал, — что был с Ариной в то утро. Глухо произношу я, понимая, что он не выгораживал свою любовницу, однако легче мне от этого не становится. С чего вдруг такие вопросы, Нина? Вы все уже сделали свои выводы и наказываете меня за то, чего я не совершал с горечью произносит Сава, и лицо его искривляется от муки, которую он не пытается спрятать за маской равнодушия, как он делал это раньше. Я стискиваю челюсти, борясь с желанием указать ему на его косяки, но не хочу больше идти По второму кругу. Сейчас меня волнует кое-что поважнее. Твоя любовница может, и не была за рулем той машины, из-за которой мой сын пострадал. Но в сети вовсю ходят видео доказательства, где отчетливо видно, что виновница ДТП. И та, кто пытался его убить, это дочь Арины Обской. А теперь ответь мне, Савелий, что ты не имеешь к этому никакого отношения. Я сурово поджимаю губы и сжимаю зубы так, что слышу щелчок в челюсти. Для Муромцева мои слова — Явное откровение, так как он целую минуту смотрит на меня с мрачным удивлением, будто слышит все это впервые. «Я разберусь, Нина», отвечает он и смурнеет сильнее. «Виновные обязательно понесут наказание. Ваня и мой сын тоже». И чтобы вы все не думали, я хочу справедливости, не меньше вас. Сомневаюсь. Усмехаюсь я и смотрю ему за спину. Игнат Аристархович несет Василису на плечах и идет в нашу сторону. Он будто смотрит сквозь сына, явно желая, чтобы тот исчез Но Сава упрямо продолжает стоять около крыльца. Василек, ты иди в дом, там на столе в баночке малина, покушай ее хорошо, а контейнер с яйцами положи около плиты. Хорошо, деда. Свекор отправляет счастливую внучку в дом. А затем надвигается на сына, хрустя пудовыми кулаками. Ты плохо меня расслышал, Сава. Не смей даже приближаться к матери. Ты так достаточно горя всей семье принес. Не усугубляй ситуацию. Не тебе за мать решать. Я ее сын. И хочу помочь Нам твои Грязные деньги Не нужны Думаешь, не знаю Что многие заказы тебе Поставляет папаша Твоей любовницы Лучше проваливай По-хорошему Соседи уже смотрят Ты даже представить Себе не можешь Какой это стыд и позор Иметь Такого сына. Несмотря на то, что Сава заслуживает всего, что выговаривает ему Свекор, я отвожу взгляд, не желая смотреть мужу в лицо. Я более чем уверена, что Свекровь хочет видеть сына, вопреки всему, что случилось но повлиять на мужа не может. К счастью, вскоре Сава уходит, так и не добившись права навестить мать. А я понимаю свекра, который не хочет брать деньги сына. А я, я такой привилегии себе позволить не могу. Если бы от этого зависело, «Только моя жизнь, я бы тоже проявила характер и упрямство, отказавшись от денег Савы. Но я убеждаю себя, что в его успехе есть и моя заслуга. Именно я всю жизнь была его тылом и поддержкой, так что он отдает мне то, что и так... Должен мне и детям. Васька отвлекается на малину, а я вхожу внутрь, чтобы проведать Феодосию Гавриловну. «Почему ты прячешь от меня Сережу, Игнат? Я слышала его голос!» Звучит вдруг слабый голос свекрови, А я удивленно смотрю на свекра. Неужели у нее до сих пор бред? Игнат Аристархович мрачнеет, после чего тяжко вздыхает и качает головой. Кто такой Сергей? Спрашиваю я, так как вопрос уже неизбежен. По его взгляду вижу, что это не плод воображения свекрови, а что-то большее. «Брат-близнец Савелия, никому не говори об этом, Нина!» Ответ Игната Аристарховича заставляет меня едва не осесть на пол. Я прихожу в себя лишь когда слышу неприятный скрип половицы. Вспоминаю вдруг, что Сава всегда злился, когда мы приезжали в гости к его родителям, и он видел, что ремонт в доме не делался довольно давно. Предлагал им и деньги, и рабочих, но свёкор всегда отказывался. И выпроваживал нас, когда разговор заходил в тупик. «Почему ты прячешь от меня нашего Сережу, Игнат?» Вдруг снова звучит жалобный голос свекрови, который я не узнаю. Никогда еще я не видела ее настолько слабой и сломленной как сейчас. Она лежит в кровати под одеялом, а ее глаза смотрят на мужа с обидой, словно перед нами не взрослая женщина, а маленький ребенок, который не получил сладости. Игнат Стархович, может... «Феодосии Гавриловне будет лучше в больнице?» Говорю я осторожно, зная его упрямый характер. «Ничего подобного, Нина. Дома и стены лечат, да и врач сказал, что в скором времени это пройдет». Мы выходим в коридор, чтобы не разговаривать перед свекровью. А затем я задаю вопрос, который интересует меня больше всего. Вы сказали, что Сергей это брат-близнец Савелия. Но Сава никогда мне об этом не говорил. Я пытаюсь контролировать свой голос. Но в нем отчетливо просачиваются нотки горечи. Я уже этому не удивлена, так как Сава, как оказалось, многое от меня скрывал. Но узнать о том, что у него был брат от Свекра, обиднее всего. Сава никогда об этом не знал ни на. И ты ему не говори. Пусть лучше он думает, что мать бредит. Ни к чему ворошить прошлое. А что случилось? Я понимаю, что лезу не в свое дело, но свекор, на удивление откровенничает, словно ему жизненно необходимо хоть с кем-то поделиться, чтобы не сойти с ума. В четырех стенах. «Ты знаешь, мы с Фенечкой очень долго не могли завести детей. А когда нам наконец-то удалось, радости не было предела. Двое сыновей — это ли несчастье?» Феня рожала в областном центре, И я мог приезжать не каждый день. В те времена роженницы детей держали в больнице едва ли не больше недели. Может, если бы я приезжал чаще, ничего бы этого не случилось. Глаза Свекра подергиваются дымкой и тоской и мне даже неловко смотреть на него, и я отвожу взгляд. Его боль буквально чувствуется в воздухе, и у меня начинает колотиться сердце. Я затаиваю дыхание, ожидая худшего, и даже не могу себе представить ту агонию, что они со свекровью испытали в свое время. Когда я приехал на выписку, медсестра вынесла только один кулек. Оказалось, что одна из врачей похитила нашего Сергея. А уже потом выяснилось, что она лет десять не могла завести детей и захотела стать матерью, Хотя бы так. Милиция тогда ничего сделать не смогла, а сам я сколько бы не искал, так ребенка и не нашел. Прошло уже столько лет, но для родителей не существует срока давности. Ты, мать, и должна понять нас. Я киваю а сама неловко переминаюсь с ноги на ногу. Слышу, как за стенкой тихонько плачет свекровь, но и сделать ничего не могу. Это не в моих силах. Когда Саве исполнилось семь, мы решили прекратить поиски. Мы жили прошлым, и не обращали внимания на то, что у нас уже растет один сын, и нужно любить и воспитывать Саву. Я ведь потому и уходил в загулы, потому что живой человек иногда и мне нужны передышки и время, чтобы восстановиться и жить дальше. Мы с Феней. Не говорили об этом больше 30 лет. А сейчас она, видимо, так сильно потрясена, что вспомнила об этой истории после инсульта. Но почему вы не сказали об этом Саве? Возможно, он смог бы помочь в поисках? Нам его помощь не нужна. — цедит сквозь зубы Игнат Аристархович. — И мы с Феней условились, что не будем больше искать Сергея. Так и сойти с ума недолго. Я замолкаю, решив не лезть больше в это дело. Вскоре к нам подбегает Василиса, услышав наши голоса, и свекор берет ее под руку и ведет к бабушке, а после чаепития мы уезжаем. На обратном пути я нахожусь в растрепанных чувствах. По приезду отдаю уснувшую Василису Дунаю, а сама в дом не захожу и сразу же отправляюсь по другому адресу. Прятать голову в песок я больше не могу. А это значит, что мне нужно поговорить с той, к кому уходит Сава. Нужный мне адрес находится в центре города, поэтому вскоре я выхожу из такси и поднимаю голову, пытаясь понять, какие из окон... Элитные многоэтажки принадлежат женщине, разрушившей мой брак. Я не даю себе времени подумать, и как только подъездная дверь открывается, вхожу внутрь и иду к лифту. А когда выхожу на седьмом этаже, И стою напротив триста одиннадцатой квартиры, заношу кулак и стучусь, не давая себе времени ни на размышление, ни на передышку. По ту сторону двери царит тишина. И не сразу я слышу, как раздаются приближающиеся шаги, а затем дверь открывается. «И передо мной предстает она, Арина Абрамовна Обская, женщина, расколовшая мою семью надвое. Она открывает дверь в шелковом халате на обнаженное тело, и я стискиваю челюсти, чтобы не толкнуть ее и не ударить». Мне хочется вцепиться в ее тщательно уложенные гладкие волосы и выдрать ей целый клок. Но я напоминаю себе, что я цивилизованная личность, вот только сдерживать себя все труднее. Имея на хоть каплю совести, было бы проще но она смотрит на меня свысока, словно на служанку, которая смеет роптать. Мне кажется, будто именно такими раньше были рабовладельцы. Распоряжались живым имуществом, что с котом. Я смотрю на обскую и отчетливо вижу в ней Салты Чиху никого иного.